Ну что, коллеги, продолжаем? Итак, вопрос. Как обходиться с неизбежными ошибками? Мы уже с вами говорили, что, да, что все равно делаются ошибки, как бы себя не настраивал. Да? А есть несколько таких типовых достаточно приемов. Первое – это прием самобичевания. В чем часто заключается такой прием, когда человек быстро признает, что был неправ? Да, да, да, да, я знаю, что ошибся. Да, да, да, да, вот. А в чем проблема такой технологии? Быстрое признание, как правило, идет от того, что человек не хочет разбирать ситуацию и предпочитает покаяться. И в рамках работы довольно часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда общаешься с человеком и говоришь, давайте разберем ситуацию. И в ответ, да-да-да, я знаю, что был неправ, вот знаете, такой у меня характер, вот ничего не могу с собой поделать. То есть, фактически, чтобы не разбирать ситуацию, чтобы не испытывать каких-то неприятных эмоций, да, человек торопится покаяться. Так вот, от покаяния ничего не меняется, да, это так, к слову. Но от того, что вы покаялись и признали, что были неправы, никаких изменений не происходит, потому что вы ситуацию не проработали. Как правило, вот это быстрое извинение и признание не говорит об осознании, а о том, что вы не хотите разбирать механизм этого. Второй прием — это отрицание. Ну, отрицание какое? Человек отказывается признать, что вообще совершил неправильный поступок, да, а работает из позиции, а что я еще мог сделать, а как я еще мог поступить. Нет, вы не правы, это было неизбежно, да, вот это единственный был выход. Ну, то есть можно и отрицать ситуацию. И, наконец, третий прием – это анализ. Анализ – это когда человек реально разбирает, что произошло, какие у него были варианты, почему он поступил в тот момент именно так. Да? А, рекомендация. После каких-то ситуаций проводите работу над ошибками. И, конечно, я рекомендую прием-анализ. Потому что отрицание, ровно как и быстрое согласие, извинения. Оно ничего не дает. Это такой некий, опять, прием, чтобы выйти из ситуации как можно быстрее. Значит, да? мы можем либо отвергнуть ситуацию, либо признать свою неправоту. Инструментов вам это не дает. Идея понятна? Вот. Ну, о паузе мы уже с вами говорили. Да? Рекомендуемая привычка. Дослушиваем до конца, считаем до трех. Вот такой штукой работаем, да? Это как раз позволяет сделать выбор. Мы с вами говорили, что между событием и реакцией должна быть точка выбора. Да? И вот паузой мы обеспечиваем эту возможность выбора. Мы успокаиваем эмоции, мы реально взвешиваем, чего делать да? и, главное, зачем. Следующая тема – это «Мы и страх перемен». А почему человек зачастую отказывается от развития? А мы уже с вами говорили о том, что у человека есть навык, Записи скриптов. То есть, живя, мы формируем привычки, мы формируем стереотипы. И на какой-то момент любой набранный багаж, ну, если он не совсем плохой, он дает определенный старт. И вот мы идем, да? Вот тут полевые работы, вот тут сбор урожая. Но если мы не проводим какой-то апдейт наших привычек, наших стереотипов, то дальше неизбежно наступает фаза торможения, которая вполне может перейти в жизненный кризис. То есть, что такое фаза торможения? Когда набранный нами набор привычек, ужимок и прыжков перестает генерировать тот результат, который он генерировал когда-то. То есть мы идем по инерции, да? зону торможения. А любая инерция, она рано или поздно заканчивается, если не подпитывается новым импульсом. Так вот, точка оптимального выбора. Значит, она находится в зоне наибольшего комфорта. То есть, что значит полевые работы? Мы тратим какие-то усилия. Что значит сбор урожая? Мы пожинаем плоды своих усилий. И в этот момент, конечно, что? Хочется расслабиться. Да? Хочется ничего не делать. Хочется в себя не инвестироваться. Хочется остаться на том же уровне. Потому что период-то благоприятный. И вот Начинать работу по импульсу надо, ну, чтобы по дальнейшему импульсу по развитию нужно именно в точке благоприятного периода. Почему? Потому что здесь уже точка критического выбора. Когда мы начинаем формировать новый набор привычек, они не сразу дадут эффект. Вот почему возникает вот такая ситуация, да? Дело в том, что когда мы учимся что-то делать по-новому, неизбежно наступает спад. Понятна эта история, да? То есть можно это сравнить с чем угодно, хоть с физическими вещами, хоть с моральными. Когда мы пытаемся получить тот же результат набором новых привычек, сначала результат прежний снижается. Простите аналогия с плаванием. Знаете, такой народный стиль размашка, да? С сожонками. Ноги по дну волочатся, голова по грудь над поверхностью, загребаем руками, да? Вот. И... Ничего плохого в этом стиле нет, если мы определенные физические силы, мы будем плавать довольно быстро. Но у этого стиля есть естественный предел, быстрее которого вы не пройдете. Значит, если хотите идти дальше, нужно чему учиться? Плавать стильно, да? То есть плавать кролем, допустим, вольным стилем. И как вы будете учиться плавать вольным стилем? Например, сначала учиться работать руками. Как? На ноги привязывают спасательный пояс, чтобы ноги не тонули, да, и мы работаем руками. Потом мы будем учиться отрабатывать дыхание, например, приучиться дышать лицом в воду. Упражнение по плавок. Потом мы будем учиться работать ногами. Мы возьмем в руки досточку да, и будем учиться делать удары ногами, работать ногами, как винтиком, вот так вот двигаться, тренировать ноги. Потом что мы попытаемся сделать? Все это соединить вместе. Нахлебаемся воды? Нахлебаемся. И вот когда мы все это соединим, плавать мы будем, внимание, медленнее, чем саженками. Сначала, понятно, да? Вот появится вот это падение. То есть, когда мы чему-то учимся, мы первое время неизбежно действуем хуже. Э, идея понятна, да? И вот э, фокус в том, что если мы начинаем здесь, раньше, в зоне наибольшего комфорта, казалось бы, то вот эта яма становится меньше. А вот если почему-то точка критического, потому что уже будет яма. Да, потому что вот как раз, когда хочется понежиться, надо работать начинать. Да, и это противоестественность. А это смотря что для вас работа? Это что для вас работа смотря, да? Если вы от нее мучаетесь, то, конечно, нужно отдыхать. А довольно очень многих великих людей, когда их спрашивали, мол, ли вы от работы, они отвечали нет, потому что работа мне приносит удовольствие, Это один из моих любимых вопросов топ-менеджерам. Вам нравится работать? На меня смотрят обычно как на идиота. <смех> а почему мне нравится работать? <смех> Понятно, да? Ну, потому что там зажимы какие-то есть, да? Потому что вот между тем, что мы хотим, и тем, кто мы есть, там есть какие-то разбросы. А когда работа совпадает с зоной самореализации, да, там или еще как-то, -то, проблем-то нет. Ну, вы прекрасно знаете, что физическая усталость ничто по сравнению с усталостью моральной, правда? И вот когда есть усталость хорошая, когда устал физически, но очень доволен, да, а есть усталость моральная, когда там чем-то занимаешься весь день, и на душе кроме отвращения нет ничего, бывает такое? И какая усталость хуже? Да, конечно, вторая. Вот, а первое, но наоборот, даже, да, физически устал, но при этом разит радость. Я занимался тем, чем считал нужным, да, Это, вот, делал правильные вещи, вот мне они нравились, я испытываю удовольствие, там же усталость такая хорошая, скорее всего. Вот. И вот, вот эта неизбежная зона снижения результатов, почему мы так боимся этих перемен, да? Человек боится снижения результатов. Опять этот страх закрепился в нем. Закрепился в нем тогда, когда действительно снижение результатов могло привести к гибели. Да? Это опять физический страх снизить какую-то точку достижения, да, просто умереть. В сегодняшнем мире нам это не грозит, но страх остался. Страх вот снизить результат, на какое-то время начать плавать медленнее. Да. Часто даже это не связано с материальными потерями. Да. Это просто быть не таким успешным. Это в зале формируется тоже. Человек часто качает именно те мышцы, которые у него и так замечательно развиты. Да. В итоге фигура становится такая какая-то странная. А как наоборот, ведь качать надо что? Там, где хуже развито, да? А почему человек выбирает качать там, где лучше? 3. Результаты больше, да, народ восхищается, опа, он сколько там со спины давит, да? А толку-то что? у него ноги слабые, ты приседай. А я приседаю с малым весом, так, так наоборот, так наоборот, батенька, значит, малым весом, значит, ноги слабые, значит, их нужно и раскачивать, там, ну, тренировать в первую очередь, правильно? А психологически то не хочется быть учеником, хочется быть мэтром. Особенно взрослым, да? Я уже успешный, я весь из себя такой вот замечательный. И как это мне учеником становиться? Да? Как это мне пробовать что-то делать по-другому? Ведь не получится вдруг, смеяться будут. Ну, кто-то что-нибудь скажет, я сам о себе буду думать плохо. Вот это очень здорово мешает нам реально меняться, да? Потому что мы предпочитаем ехать на санках, набравших скорость. Ну, думая, что как-нибудь оно там рассосется. Не рассосется. Да, поэтому не бойтесь вот этого падения, да, не бойтесь вот этого вот изгиба. Ничего страшного в нем нет, кроме каких-то древних историй, когда мы боимся стать кем-то. И вот недаром есть очень хорошая фраза, между нашим реальным и нашим желаемым есть одно препятствие, привычки. То есть нам мешает достичь того, что мы хотим, наш сегодняшний набор стереотипов. И как формируются поведенческие стереотипы? Человек с помощью каких-то действий получает какой-то результат, и успешные действия закрепляются как стереотип. То есть наши стереотипы — это некое свидетельство прошлых успехов. То есть они абсолютно оправданы. И мы с вами говорили, что механизм записи скриптов создан для того, чтобы человек экономил время. Значит, успешные скрипты он записывает, И у него в итоге формируется некий набор привычек. Но, с одной стороны, эти, этот набор привычек дает высокую скорость действия в привычных ситуациях. А с другой стороны, что этот набор привычек? Ограничивает. Да, ограничивает. И недаром есть эта поговорка, что если вы хорошо владеете молотком, то любую проблему будете представлять в виде гвоздя. Да? То есть мы что-то, например, мы умеем хорошо ссориться. И уверяю вас, тот, кто умеет ссориться, обычно ссорится чаще, чем другие. Да, потому что он это хорошо умеет делать. И он умеет ссориться, и он не умеет не ссориться. А другой человек, наоборот, он лучше мирится, да? И он, как правило, ссорится реже и старается любой конфликт как-то закончить миром. Так вот, а надо желательно уметь и то, и другое хорошо? И что у вас хуже всего получается, тому и надо лучше всего учиться больше. А не хочется, потому что лучше тиражировать успешную технологию, да? не хочется идти в ученики. И, кстати, пере... вот, когда я веду переговорные тренинги, рано или поздно возникает такая тема «трудный собеседник». Я всегда говорю, коллеги, трудный собеседник – это собеседник, с которым мы не умеем разговаривать с помощью привычного набора штампов. То есть трудность не в собеседнике, а в нас. И зачастую бывает, что вот такой тип собеседника для одного трудный, а для другого легкий. Бывает такое? И кто-то жалуется, а вот мне трудно с этим разговаривать, он такой урод, а другой говорит, да ты что, милейший человек. Да, ой, да с ним вот так вот надо, и все, никаких проблем. ну да как это с ним так надо, вот ты говоришь, когда он такой? То есть проблема в нас, а не в нем. И эта история про девять обезьян довольно известная, да, когда у одного учителя были ученики, и он... Однажды утром сказал, ну, говорит, сходи в дальнюю комнату, там обезьяна, расскажи, что обезьяна делает. Тот пошел, говорит, обезьяна, там, типа, очень злая, там, бросается, она, не знаю, там, пыталась меня укусить. Ладно, говорит, второй, сходи, посмотри, что обезьяна делает. Второй говорит, обезьяна веселая, прыгает, там, не обращает на меня внимания. Третий, он говорит, ну, расскажи. Ну, понятно, да, и вот каждый ученик пришел, и говорят, учитель, что ж такое-то, да? Там что, разве было 9 обезьян? Он говорит, нет, там была одна обезьяна. Но обезьяна – это отражение вашего поведения. Да, вот как вы пришли, так обезьяна себя и ведет. И мир – это всегда зеркало. Мир – это всегда отражает вас. То есть реакция других людей – это всегда реакция на ваше поведение. Ну, чаще всего, да. Вот. И вот из этой позиции привычки, стереотипы – они очень хорошую вещь. Да? Они дают нам огромные возможности. Они дают нам что-то получить, но в ограниченном пространстве. Поэтому надо развивать свои навыки, расширять ассортимент и не работать в шаблонах. Да? Вот. Ну, Конечно, мы все равно будем работать в шаблонах, но опять, как сказано, что у хорошего актера, вернее у плохого актера 15 масок, а у хорошего 350. Да? То есть у него тоже маски, просто их больше. А когда их больше, то вы их не видите. Когда их больше, их можно миксовать. Поэтому, конечно, все равно будут привычки, все равно будут шаблоны, но, во-первых, их будет гораздо больше, а во-вторых, их можно будет выбирать осознанно. А так получается, что у человека всегда он раб реакции. Да? Вот у него есть стереотип, как действовать в конфликте, он всегда так и действует. Он по-другому просто не умеет. А теперь вопрос, почему так трудно менять привычки?